Трогал мои вещи, вещи Пьетро и дочек, кое-как запихивая их в чемодан. Я не желала мириться с очевидным фактом. Мне придется ночевать в доме Марчелла Салары, чтобы не огорчать сестру, которая делила с ним постель. Я с тоскливой неприязнью наблюдала за Элизой и матерью. Первая вне себя от радости и волнения болтала без умолку, изображая из себя хозяйку дома. Вторая так получилась с довольством. И зашла даже до того, что радушно наполнила тарелку Лилы. Я смотрела на Энсу. Он ел, опустив голову, стараясь не обращать внимания на сидевшую рядом Джильолу, которая прижималась к нему своей огромной грудью и что-то ему говорила, громко и с интонациями «обольстительница». Петро, которого без конца дергали, мой отец Марчелло и синьора Салара, не отводил глаз отсидевшей напротив него Лилы.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 в поредевших волосах. Но именно она, ростовщица, обеспечила могущество семейства, она владела красной книгой, в которую были вписаны имена многих и многих обитателей квартала, города и целой области. Она безнаказанно совершила преступление. Она, если мы с Лилой не ошиблись в своих телефонных фантазиях, чему я посвятила несколько страниц своего неудавшегося романа, была беспощадной жесток.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 Мануэлла стала обмахиваться еще активнее. Она перевела взгляд на Пьетру и громко сказала. «Микелия — прекрасный сын. В детстве на Рождество он забирался на стол и читал стихи. У него только один недостаток — очень уж любит поговорить. но когда говорит, всегда все преувеличивает». «Что вы, мама!» — перебил ее Марчелло. «Какие преувеличения! Это чистая правда!» И Микелия с новым воодушевлением...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 Я хотела, чтобы я ответила. Блеснула своими знаниями, знаниями высшего сорта, не чита этой ерунде в очере. В ее глазах читался мой приказ. Но я его проигнорировала. Вдруг Мануэла салара обведя комнату недовольным взглядом, воскликнула. «Ну и жарище! Вам не кажется?»